Глава первая. Не хочу быть как отец, и все же я наполовину он. Даже спустя шесть лет его смерть не дает мне покоя. Она как гноящаяся рана, края которой расходятся, стоит мне взглянуть на поместье на гребне горы. Она ссаднет, напоминая обо всем, что я утратил, когда мне было всего десять лет. Здесь, на чердаке над таверной, все тихо. Только свистит в трещинах на окне в юга. Мы с матерью сидим у тлеющего очага. Ее белые, как кость волосы, падают на бледное лицо. Хрупкие пальцы впиваются в подлокотники кресла. Я никчемен, не в силах раздобыть денег даже на лекарство или теплое одеяло. Если я без отца почти не страдаю, то мать без него превратилась в призрак прежней себя. Еще несколько лет назад она была могущественной дамой и владела дуэльной тростью. Этим гордым и почетным оружием она могла бы защитить нас, проложив путь обратно к вершине. Однако ее сразила болезнь. Чехотка. С тех пор я материнской трости не видел. «О чем думаешь, сын?» спрашивает мама, взглянув на меня. «Сквозь новую трещину в крыше». Грозя погасить последние угольки в очаге, задувает ветер. Вздрогнув, я подтягиваю колени к груди. Когда-то мы жили по-королевски, но все изменилось. Однажды я вошел в кабинет к отцу и застал его лежащим на полу в луже крови. Это назвали самоубийством. Я стискиваю зубы. «Конрад!» — Сипла зовет мать. «Ты думаешь о нем. Снова. Она кашляет, прикрыв рот рукой, и хватает меня за плечо. Месть ничего не вернет, сын. Кое-кого вернула бы. У мамы начинают дрожать губы, и она отпускает меня. Я зажмуриваюсь. Зря напомнил ей о сестренке. Нельзя обередить рану в душе матери. Нельзя. Ни за что. «Конрад!» — шепчет мама. «Этот мир требует, чтобы ты брал свое брал силой, поэтому твой отец не знал покоя. Хочешь стать как он? Мама. Почему она никак не уступит? Хочешь? Нет. Тогда будь выше этого мира. Натужно произносит она. Будь лучше. Мы замолкаем. Хотелось бы мне стать лучше, но в беспощадном мире, Где так легко утонуть в куче отбросов с вершины, это вряд ли возможно. Мать утверждает, будто бы добро окупается. Десять лет назад она дала денег могилу на эту таверну, и вот он пустил нас к себе бесплатно. Однако, если не считать могила, утверждение матери — полная чушь. Где друзья, которым я помогал? Почему не пришли, когда дядя сверг нас? Я с горечью провожу языком по зубам. Дрожащей рукой мать тянется за кружкой воды, но опрокидывает ее. И тут же сгибается в сильном приступе кашля. «Мама!» Я вскакиваю на ноги. Она не может вздохнуть, бьется в конвульсиях, запрокидывает голову и валится из кресла. Падает мне на руки, деревенеет. Глаза у нее закатились, а с губ течет густая черная слизь. Неужели это последний приступ? Я прижимаю мать к груди и держу крепко-крепко, словно в моих силах унять хворь, словно я могу все исправить, словно я не терял контроль над жизнью с тех пор, как умер отец. Конвульсии наконец-то проходят, и мать обмекает. Сам я цепенею от ужаса. Не хочу проверять ее пульс. А вдруг я держу ее последний раз? Набравшись смелости, прижимаю пальцы к ее шее и не чувствую поначалу совсем ничего. Затем легкое подрагивание вены. На глаза наворачиваются слезы преждевременной радости. Судороги вернутся. Они всегда возвращаются, точно хищник, что держится неподалеку и подкрадывается в ночи. Из-за приступов матери я сплю на полу возле ее кровати. Мать. Беспомощная, точно младенец, чуть дышит. Я отношу ее на потертый матрас. Укутываю в тонкие одеяла, потом убираю волосы у нее со лба и рукавом вытираю ее губы. Матери я обязан той половиной себя, что требует быть сострадательным, даже к тем, кто этого не заслуживает. Вот только как мне возвыситься, если объедки истоверны для нас настоящий пир? Я, стиснув зубы, смотрю в окно. Склон горы, вплоть до самого пика и стоящего на нем крупнейшего на острове поместья, усыпан огнями. Поместье должно было стать моим. Но когда умер отец, я был слишком молод, чтобы принять наследство, а мать не принадлежит к нашему роду. Поэтому теперь эрцгерцог — мой дядя. Да только мне плевать, кто он. Придет день, и узурпатор падет к моим ногам, истекая кровью, вкусив те же страдания, на которые обрек нас. Придет день, и он станет молить о пощаде. Дыхание матери становится сиплым, а лоб у нее горит, и, глядя на ее мучения, я будто слышу голос отца. Она умирает. Эти два слова — точно ржавый нож по сердцу. Я мотаю головой. Нет, просто ночь выдалась холодная. Я достану дров, поработаю в баре у могила за миску теплого супа для матери. Она еще поправится. Ты знаешь ее последнее желание, шепчет голос отца. Приведи Эллу. Дядя наверняка растит мою сестру коварной. подстать себе. И все же я не могу бросить мать. Не могу ее тут оставить. Однако стоит положить руку ей на грудь, ощутить затухающее биение сердца и... Я зажмуриваюсь. Разум, подобно морозному узору на стекле, застит мысль. Надо предпринять хоть что-нибудь. Прямо сейчас. Над каменной полкой поблескивает отцовская дуэльная трость. Метровая палка с серебряным набалдашником в виде орла. Каждая трещинка на ее черной поверхности — это... История. Сага о восхождении моих предков. После того, как мы всего лишились, трость стала единственным способом заработать денег. Иногда по ночам, прихватив оружие, я спускался в низинную бойцовую яму и там, на ветхой арене, под крики азартной толпы бился с отчаявшимися бедняками за гроши. Отец обучил меня утонченному пути трости, однако низинники бьются грубо, Из-за победы я платил ссадинами и синяками. Все, лишь бы прокормить маму. Сейчас еда не поможет. Да и лекарство, наверное, тоже. Проклятие. Матери нужно вернуть надежду. То, ради чего она станет бороться. Ей нужна Элла. Я целую мать в лоб и, прихватив трость, выпрыгиваю через окно в метель. Возвышаясь надо мной, Стоит на склоне единственной горы острова Холмстед Белый город. Внизу чадят кривые трубы над крышей мелочук. Выше по склону примостились кирпичные дома срединников, а ближе к вершине сверкают невероятные поместья высотников. Участки земли, блестящие колонны, теплые комнаты. Выдыхая облачка пара, я спускаюсь по шаткой крыши таверны. По водосточной трубе съезжаю в переулок. Приземлившись в лужу слякоти, чувствую боль, когда холод кусает за голые щиколотки. Однако мороз меня не остановит. Зима отняла мизинец на левой ноге, но большего ей не видать. Перехожу на бег. В крутых и узких переулках воняет тухлятиной. Холодный ветер треплет мне кудри. Ноги горят от того, что бежать приходится в гору, но я упрямо двигаюсь дальше. Меня окутывает тень, когда сияющая луна ныряет за соседний остров. Поросший деревьями и укрытый снегом, тот парит в облаках. Он тих, как и эти переулки. Я резко останавливаюсь. Лицом в снегу, под свисающими с крыши сосульками, лежит человек. Застыв, я осматриваюсь в поисках следов нападения окровавленного оружия, спутанных отпечатков ног. Ничего такого. Он умер. Замерз в одиночестве. Я бегу дальше, на всякий случай стиснув трость покрепче. Мать захотела бы, чтобы я осмотрел замерзшего, а вот отец учил, как драться и быть безжалостным. Он посреди ночи выдергивал меня из постели и, сунув в руки тренировочную трость, выводил на площадь Урвинов. Отец был легендарным дуэлянтом. Учился фехтованию, едва начав ходить. Он всегда обезоруживал меня. пощады сбивал с ног, как я не сопротивлялся, как не плакал, умываясь собственной кровью. Это, — говорил он, — нужно для того, чтобы я мог исполнить свой долг и защитить семью, когда нам бросят вызов. Я сплевываю на землю. Встав у края переулка, осматриваю улицы Низины. Сердце так и колотится. Дыхание перехватывает, в ногах покалывает. Тут полным-полно людей, ютящихся по углам, бродячих животных и квелых огоньков. У бочки с костром греют грязные руки трое Низинников в заношенных куртках. Чуть дальше две женщины мутузят друг друга палками. Даже дуэльными тростями. Они так увлеклись дракой из-за ковриги, что не заметили, как ее стянула какая-то псина. Я охмурюсь. Меритократия так устроена, чтобы низинники хотели большего, желали возвыситься. Но беда в том, что мы слишком слабые, вечно голодные и потому не представляем угрозы для тех, кто выше. Именно этого верхи и добиваются». Держат нас внизу, чтобы мы никогда не набрались сил, не могли бросить вызов и победить в поединке за статус. Быстро перебежав улицу, ныряю в следующий переулок и иду дальше мимо ветхих домишек. Наконец оказываюсь у стены, что отгораживает срединные кварталы. Ворот нет. Обливаясь потом, пересекаю срединную улицу, обрамленную причудливыми кирпичными домами. В окнах горит теплый свет. Жилища покрупнее обнесены заборами для защиты от варишек низинников. Над заснеженными тротуарами висят кристаллические фонари. Кажется, что все мирно спят в своих постелях. Обогнув угол, успеваю заметить цепочку летающих экипажей, взбирающихся по прекрасным улицам вершины. Эти машины, движимые энергией кристаллов, летят точно серебряные пули, И все они направляются к могучим вратам из стали гаргантавна. К вратам поместья Урвинов. Дядя снова закатил прием. Облизнув губы, я несусь мимо домов-срединников, достигая входа на улице вершины. Ворота заперты. Взяв трость в зубы, я хватаюсь за обледенелые прутья и лезу наверх. Внезапно на высокой улице, по ту сторону изгороди, оказывается страж. Проклятие! Сердце уходит в пятки. Я перекидываю ногу через ворота и, не дожидаясь, пока страж обернется, соскальзываю по прутьям вниз. Ныряю за оставленный тут же экипаж. Ободрав колени, хромаю в сторону жилых районов, используя деревья и стоящие экипажи как укрытие. Убравшись от стража подальше, жадно вглядываюсь в невероятные красоты вершины. По подогретым улицам, попадая в стоки, бежит талая вода. Вдоль тротуаров тянутся ухоженные деревья, прямо под внушительными стенами, которые отделяют одно поместье от другого. В окнах величественных террас и балконов горят золотые огни. Теплая вода унимает тупую боль в стопах. Я наспех омываю разбитые в кровь колени. Задерживаться нельзя. Здесь за каждым углом еще больше стражей. Они хищно вглядываются в метель. Когда мимо проплывают навороченные металлические экипажи, я, пригнувшись, бегу рядом с ними. Стараюсь держаться ниже окон. Бесшумный транспорт везет богатеев на званный вечер. Машина сделана из чистой стали гаргантавна, и парит, точно призрак. Вот только прикрытие из нее слабое, ведь ноги мои все равно видно поэтому я проскальзываю между прутьями за решетку ливнестока. Всматриваюсь во тьму тоннеля. Из-за подогрева улиц тут как в бане. Стражи время от времени проверяют канализацию, но есть надежда, что прием у дяди отвлечет их внимание. Прижимая к себе трость, я шлепаю по теплой воде. То и дело поглядываю наружу через решетку. Наконец, примечаю легкую цель. Сообразив, что за семья оставила ворота открытыми, я от удивления вскидываю брови. Хэддеки. Богатые сволочи. Снаружи у величественной двери поместья стоит водитель. Рядом с открытым экипажем. Вытянулся в струнку. От напряжения у меня сводят пальцы. Второго шанса не будет. Действовать надо быстро. Выскользнув из тоннеля, пускаюсь бегом. От порывов ледяного ветра жжет влажную кожу. Стопы ноют, колени саднет, но я не обращаю на боль внимания, потому что моя мать умирает. Пока водитель сосредоточенно смотрит на мощную дорожку, ведущую к поместью хеддеков, я жму кнопку с противоположной стороны экипажа. Бесшумно поднимается дверца и опускается пара ступеней. Внутри салона две кожаные скамьи, привинченные к застеленному ковром полу. Напитки в ведерках со льдом и небольшой пульсирующий теплошар. Я осторожно забираюсь в салон и закрываю за собой дверцу. Как же тепло. Прячусь под задней скамьей, за двумя сложенными пледами. Слышится приглушенный голос водителя. «Добрый вечер. Экипаж ожидает». «Да, да. Это Нейтон Хэддек. Холод просто собачий». Услышав Нейтона, я невольно сжимаю дуэльную трость. Когда я был мальчишкой, этот человек любезничал с нами. Угощал нас целой конфетами, лишь потому, что нуждался в благосклонности моего отца. Когда нас с матерью изгнали, хедыки и пальцем не пошевелили. Никак не помогли. Однако сегодня их экипаж — мой билет на пышное празднество. В щель между пледами вижу, как в салон, чуть раскачав экипаж, забирается Нейтон. Сняв цилиндр, он направляет красивый сюртук. К поясу у него пристегнута дуэльная трость на балдашником в форме золотой утки. Следом садится его жена, Клариса. На ней платье и красная меховая шубка. Она прижимает к груди свою серую трость. С тихим шипением дверь опускается, и водитель, раскачивая экипаж, Усаживается в свой отсек спереди. Пол подо мной начинает вибрировать, когда машина отрывается от земли. Даже через мягкий ковер я лицом чувствую, как дрожит оживший кристалл. Если бы сердце не колотилось от волнения, я бы, наверное, разомлел в теплоте салона и уснул. Немного двигаюсь в сторону, чтобы замок в полу не впивался в ногу. Экипаж покидает поместье хэддеков, а у меня в животе ощущается легкость. Я словно парю на облаке. Однако вскоре мой комфорт нарушает речь ненавистных хэддеков. Они поносят наглых соседей, посмевших не пригласить их на обед. Потом раздраженно вспоминают, как пришлось уволить повара из срединников за то, что пригорел тост на завтрак. Эти двое — лодчеры, неистинные высотники. Носят при себе дуэльные трости, но их оружие — не показатель силы. На нем нет трещин. Они платят профессиональным дуэлянтам, чтобы те бились за них, а сами они могли разъезжать в теплых экипажах, жить в роскоши и не работать. Наконец, экипаж замедляется и останавливается. Слышно приглушенное приветствие, и водитель, видимо, показывает охране приглашения хэддеков Машина летит дальше. Даже не видя ничего в окно, я знаю, где мы. Поместье Урвинов. Дом, в котором я родился. Земля, где я играл мальчишкой и где на площади Урвинов практиковался с отцом в фехтовании. С тех пор, как дядя захватил поместье, за ворота мне удавалось попасть всего пару раз. В первый я пробрался водостоком, но не успел сделать и двух шагов на территорию, как меня поймали. С тех пор дядя запер водостоки. Потом я угнал небольшую лодочку в низине и полетел в небесную гавань Урвинов. Почти добрался до двери, но меня снова заметила проклятая стража. Оба раза дядя меня пощадил. По той же причине, по которой не отправил головорезов добить меня и мать. Я ему нужен, вот только и думать не стану над его предложением. Обойдется. Тем не менее, он обещал сбросить меня за край острова, если я попадусь снова. Что ж... Попадаться я не намерен. Только не в этот раз. Нейтон, внезапно произносит Клариса. «Чувствуешь запах?» Нейтон принюхивается. «И верно. Мне сразу показалось, что я уловил какой-то слабый душок, как будто мокрой псиной воняет. Клариса тоже принюхивается. Кажется, тянет из-под моей скамьи. У меня сводят внутренности. Вот дьявол!» Через миг она опускается на корточки, хватает пледы, готовые убрать их и заглянуть под скамью. Но я дергаю за ручку люка и вываливаюсь прямо на дорожку. Перекатываюсь в заснеженные кусты, торопясь убраться из-под экипажа. Ветки царапают мне руки и спину. Ошеломленные Клариса и Нейтан стоят в салоне, таращатся в раскрытый грузовой люк. Сердце заходится сильнее, когда они выглядывают в окна. Наверняка догадались, что внутри кто-то был. Но что предпримут? Доложат стражам? Тогда распишутся в собственном ротозействе. Не заметили вонючего низинника безбилетника. Закрыв люк, они возвращаются на места. На их лицах омерзение, но экипаж летит дальше. За ним другие машины. Я мокну, сидя в кустах и разглядывая поместье. Сияющее строение с величественными балконами и огромной небесной гаванью. Его территория, что занимает весь пик, — дом Эллы. Здесь она провела последние шесть лет своей жизни. Сейчас ей двенадцать. Какой она стала? Не Узнает ли меня? Выбравшись из кустов, взбегаю по каменным ступеням ко входу в небольшой внутренний дворик. Стражи поблизости патрулируют обледенелые сады, или прохаживается по тропинкам, ведущим к пруду за поместьем. Патрульные вооружены автомушкетами. Тем временем к поместью продолжают прибывать экипажи. Туда, где за фонтаном, извергающим цветные струи воды, видна массивная дверь. От снега рванное тряпье на мне быстро становится мокрым. Я бегу к заиндевелой живой изгороди, что тянется рядами вдоль западной стороны поместья. Вблизи дома надо быть осторожным. На крыше, вдоль веранд и террас дежурят несколько стражей порядка. Эти приглядывают за потоком напыщенных гостей. Внезапно над головой проплывают несколько черных обтекаемых судов, и меня обдает ветром. Видимо, дядя пригласил не только знать Холмстеда, но и высотников с других островов. Небесные корабли опускаются в гавань, по трапам сходят на причал самые богатые, и могущественные люди этого мира. Многие из них — лжевысотники, млодчеры, которых отец презирал, носят хрупкие маски помпезности, толстый слой косметики, накладные ресницы и вычурные дуэльные трости. Из экипажа выбираются Амелия и Айла Бартис. Они владеют банком Холмстеда и выдают займы под грабительские проценты, которые могут и дома лишить. У меня глаза лезут на лоб при виде человека, что следует за ними. Адмирал Гернер. Полы его белой мантии полощутся на ветру, толстые дреды бьются об палеты. В его властной походке почти незаметно хромоты. На дуэли чести его ранили в бедро. Гернер не сотник. Свое положение он заработал потом и кровью. Эй! Схваченный за плечо я едва не вскрикиваю на меня хмуря брови смотрит страж порядка тебе здесь не место мелкий низинник он подносит к рту запястья чтобы в запонку коммуникатор сообщить остальным стражам о моем присутствии у меня сердце бьется о ребра руки у этого человека вдвое больше моих он подтянутый мускулист но его мать не умирает и он не терял все ему не приходилось бороться за каждый кусок еды Я нажимаю кнопку на трости, и она удлиняется вдвое. Ударив стража в живот острым концом, стряхиваю в себя его руку, и, не давая закричать, с разворота бью его по зубам серебряным орлом. Страж падает. Я прыгаю сверху, готовый придушить его тростью, но, получив пинка, слетаю обратно. От удара спиной о землю из меня вышибает дух. Страж встает, он в ярости. «Вот дерьмо. Надо отдышаться, но я не могу сделать и вдоха. Сейчас я с тобой разберусь», — говорит он, утирая кровь с губ. Он за шкирку встряхивает меня, будто мокрую простынь. Кулаком бьет в живот, и я, хрипя, снова падаю на землю. Проклятье. Он слишком силен, а я слишком долго не доедал. И все же отец не зря показывал мне, как побеждать тех, кто превосходит меня размерами. И использовать все доступные способы. Получив между ног, страшохает и изгибается. Но стоит мне подняться, как он хватает автомушкет. Я уклоняюсь и со всей силы бью противника орлом по лбу. Больше он не встает. Плюнув на стражу, утираю губы. Обхватив себя поперек живота руками, на силу делаю вдох. Потом, ковыляя прочь, Слегка улыбаюсь. Сегодня мне дует попутный ветер. Я вернулся на земли поместья, победил стража. Я приведу Эллу назад, к матери, и судьбы наши изменятся. Может, Элла даже прихватит с собой деньги. На них мы купим билет на пассажирское судно и вместе улетим отсюда как семья. Переберемся на другой остров, туда, где у дяди нет влияния. Добираюсь до западного крыла поместья и ныряю за живую изгородь. Террасы патрулируют шестеро стражей, и еще один стоит на крыше прямо надо мной. Он зябко переминается с ноги на ногу, потирая ладони. Надеюсь, он не станет вглядываться в кусты и не увидит собрата, что лежит там без сознания. Стоит ему отойти в сторонку, и я подпрыгиваю, цепляюсь за карниз ближайшего окна. Чуть не срываюсь, елозя босыми ногами по грубой стене. Мне все же удается подтянуться на ноющих руках и заглянуть за стекло. Внутри, в кабинете. Пусто. Вот только замок на окне не поддается. Проклятие. Разумеется, дядя запер окна, пусть его дома охраняет целый расчет. Может, попытать счастье и подняться выше? Страж вернулся. Я замираю. На миг он подается вперед и смотрит в мою сторону. У меня мурашки по спине и по шее. Вот-вот раздастся крик. Однако страж молча отходит назад. Выдохнув, лезу выше. Кровоточащими пальцами ног ощупываю каменную кладку, нахожу уступы и, наконец, оказываюсь на балконе третьего уровня. За стеклянной дверью комната. Я замираю так и увлекся, что забыл, чья она. В ней жили хейлы, когда приезжали к нам. У меня все сжимается внутри, стоит вспомнить бабку и деда по линии матери. Хейлы принадлежали к срединникам, из тех, кому нет дела до возвышения. Они были родом с другого острова, хотели приютить нас с матерью. Даже вылетели на Холмстед и должны были забрать нас из низкого порта однако их корабль рухнул с небес по пути туда. «Дядя! Эта сволочь обещала мне страдания, если я отклоню его предложение». Глядя в комнату, освещенную пульсирующим светом теплошара, чувствую пустоту в сердце. Потом хватаюсь за ручку двери и зажмуриваюсь. «Хоть бы оказалось не заперто. Пожалуйста!» Ручка проворачивается и дверь балкона поддается. Невероятно. И все же, оказавшись в тепле комнаты, я улыбаюсь грустной улыбкой. Меня переполняют воспоминания о детстве. Я сижу на диване с дедом, пока бабушка заплетает Элли косички у теплошара и рассказывает нам истории. Дед подмигивает мне, а Элла хохочет над его смешным голосом. «Я тону в этих грезах» одновременно стараясь не поддаваться ужасной пустоте в душе. Обуздай свои эмоции, будто бы шепчет отец. Двигайся. Тереблю растрепанный подол рубашки. Отчасти я сомневался, что когда-либо вернусь сюда. Но вот я снова здесь. Стою окровавленными стопами на пышном ковре. Надо отыскать Эллу. Снаружи вдоль коридора тянутся двери шестидесяти с лишним комнат. В доме четыре кухни, десятки в ваннах, сестра может быть где угодно. К счастью, я знаю поместье, как свои пять пальцев. Скрипнув петлями, открываю дверь. Коридор застелен ковром с узором в виде бархатцев. И хотя больная зала в центре поместья, гомон праздника слышен и здесь. Столовое серебро, струны музыкальных инструментов, разговоры. Я крадусь вдоль коридора, а снизу от основания лестницы доносятся два раздраженных голоса. Осторожно перегнувшись через перила, я вижу, как какая-то женщина обвинительно тычет пальцем в лицо адмиралу Гернеру. «Я жду гарантий, адмирал», — требует она. На ней простое голубое платье под цвет холодных глаз. Надо немедленно выслать флот стражи порядка. Перехватить Гаргантавнов до начала миграции. Силы стражи и без того растянуты, Беатрис. С мягким акцентом отвечает Гернер. К тому же, Гаргантавны не моя ответственность. Беатрис? Я задачу нахмурюсь. Ах, это Беатрис. Герцогиня Фрозенвейла. Острова к северу от нашего. Она суровая дама, истинная высотница, безразличная к последним пискам моды, косметики и прочему, на что так охотно размениваются лодчеры моего острова. На ее трости как и на моей, остались следы восхождения рода. «Обязанность стражи — обеспечивать безопасность Скайланда», — говорит она. «Не надо мне говорить о моих обязанностях, Беатрис». Южные стаи угрожают линиям снабжения близ столицы. Торговля и экономика держатся на центральных пределах. Если отрезать остров Айронсайт, экономика рухнет везде, включая Фрозенвейл. Адмирал сердито разворачивается, готовый идти, но герцогиня хватает его за плечо. Он яростно оборачивается. Мой остров бросают на погибель. Говорит Беатрис. В повисшей напряженной тишине кажется, будто Гернер вот-вот ударит ее. Однако он лишь выворачивается и оправляет белый мундир. Задание отогнать южные стаи Гаргантавнов получил цех охоты. Если они преуспеют, я отправлю флот Айронсайда на помощь вашему островку. Охотники? Переспрашивает Беатрис. За шесть лет они так и не очистили северные пределы. Это неразумно. Больше вам надеяться не на что. Адмирал снова собирается уходить. На вашем месте я бы на Фрозенвейл не возвращался. Здесь куда безопаснее. Адмирал, обращается к нему Беатрис, безопасных мест не осталось. Воздух словно бы становится холоднее, и у меня по телу пробегают мурашки. Горгантавны ужас небес. Они берут, что хотят. Они бич Скайленда, его погибель и разорение. Когда эрцгерцогом был мой отец, он часто встречался с лидерами охоты. Делал все, что было в его силах, дабы защитить Холмстед и прочие острова севера от хищников. После смерти отца угроза гаргантавнов только усилилась. Но сейчас у меня есть другие, более важные дела. Огибаю угол. Сердце колотится так сильно и быстро, что чуть из глотки не выпрыгивает. Передо мной комната Эллы. И вот я, стоя у пурпурной двери, вновь чувствую себя маленьким мальчиком. Вспоминаю времена, когда мы с сестрой шалили, развозя по залам грязь или рисуя на старых портретах рожицы. А сколько окон мы перебили. Хоть бы ты была внутри. Ну, пожалуйста. Я закрываю глаза, проворачиваю ручку и толкаю дверь. Щурюсь в ожидании, пока глаза привыкнут к свету. Комната изменилась. Никаких игрушек, полы безупречно чисты, книги аккуратно сложены, а стул придвинут к столу. На стенах рядами висят тренировочные трости, все в трещинах. Тут я примечаю на деревянной крышке стола золотой кулон. И только сделав шаг вперед, вижу тень у кровати. Страж. Целится из автомушкета прямо мне в голову».